Глава 23. Когда Райли добралась до Квантика и вошла в офис Волдера, в отделе поведенческого анализа ее уже ждали шеф с Биллом. Она поняла, что Билла пригласили сюда специально ради этой встречи. Старший специальный агент Карл Волдер поднялся из-за стола. Шестерка сенатора», — сказал Волдер, и его детское лицо исказило ярость. Райли опустила глаза. С этим комментарием она действительно зашла слишком далеко. «Мне очень жаль, сэр», — сказала она. «Одними извинениями тут не отделаешься, агент Пейдж», — возразил Волдер. «Вы полностью съехали с катушек. О чем вы думали, являясь в дом сенатора, с такими заявлениями? Вы хоть представляете, какой ущерб вы нанесли?» Райли была уверена, что под словом «ущерб» Волдер подразумевал свой личный позор. Ее он не слишком беспокоил. «Вы уже нашли Синди МакКиннон?» — спросила она негромко. Еще нет», — резко сказал Волдер. «И откровенно говоря, вы нам в этом мало помогаете». Райли больно укололи его слова. «Я не помогаю?» — переспросила она. «Сэр, я все время говорю вам, что вы нашли не того человека и что смотрите не в том...» Райли остановилась на половине предложения. «Синди МакКиннон, вот что сейчас важно. а не ее бесконечная борьба с Волтером. У них просто нет времени на все эти мелочные распри. Когда она снова заговорила, ее голос звучал мягче. «Сэр, несмотря на то, что я думаю, что сенатор может что-то от нас скрывать, я, скорее всего, поступила неправильно, явившись к нему по собственной инициативе, не предупредив вас. И я прошу за это прощения. Но забудьте об этом на мгновение». «Бедная женщина находится в плену уже больше двадцати часов. Что, если я права, и ее удерживает кто-то другой? Представьте, что сейчас с ней творится. Сколько ей еще осталось?» Билл осторожно добавил. «Нам следует рассмотреть такую вероятность, сэр». Волдер сел и несколько мгновений ничего не говорил. По выражению его лица Раэлли видела, что его тоже беспокоит такой вариант. Затем он, медленно взвешивая каждое слово, произнес Бюро справится с этим. Райли не знала, что думать. Она не вполне понимала, что Волдер имеет в виду. Признает ли он свою вероятную ошибку? Или все еще намерен не отклоняться от принятого курса? Садитесь, агент Пейдж, сказал Волдер. Райли села в кресло рядом с Биллом, который смотрел на нее с возрастающим беспокойством. Волдер сказал, «Я слышал, что произошло сегодня с вашей подругой Райли». Райли слегка вздрогнула. Ее не удивило, что Волдер знает о смерти Мари. Как ни крути, молва о том, что она оказалась на месте происшествия первой, не могла не дойти до бюро. Но к чему он сейчас об этом вспомнил? Сочувствие ли она услышала в его голосе? «Что случилось?» — спросил Волдер. «Почему она это сделала?» «Она больше не могла с этим жить», — прошептала Райли. «Жить с чем?» — спросил Волтер. Повисло молчание. Райли не могла сформулировать ответ на этот вопрос. «Я слышал, что вы сомневаетесь в том, что Петерсон мертв, сказал Волтер. «Думаю, я понимаю, почему вам сложно свыкнуться с этой мыслью. Но вы должны понимать, что это глупо». Последовала очередная пауза. «Вы говорили своей подруге об этом?» — спросил Волтер. «Вы говорили ей о своей собственной навязчивой идее?» Райли вспыхнула. Она поняла, к чему он клонит. «Она была для этого слишком слаба, агент Пейдж», — сказала Волтер. «Вы должны были предвидеть, какой эффект это окажет на нее. Вы должны были быть более проницательной. Но, честно говоря, агент Пейдж, ваша проницательность не к черту. Мне не хочется этого говорить, но это так. «Он винит меня в смерти Мари», — осознала Райли. Теперь Райли с трудом сдерживала слезы. Были ли это слезы негодования или печали, она не знала. Как и не знала, что сказать. С чего начать? Не она поселила в голове Марии эту идею, это точно. Но как ей заставить понять это Волдера, Как ей объяснить ему, что у Мари были свои собственные причины сомневаться в смерти Петтерсона? Билл снова заговорил. «Сэр, давайте помягче с ней, ладно?» «Мне кажется, я и так обхожу с ней слишком мягко, агент Джеффрис», сказал Волдер, и его голос посуровил. «И поверьте, я очень терпелив». Волдер остановил на ней взгляд и долго не отводил его. «Отдайте мне свое оружие и значок, агент Пейдж». «Наконец», — сказал он. Райли услышала, что Билл недоверчиво охнул. «Сэр, это сумасшествие», — сказал Билл. «Она нужна нам». Но Райли не надо было повторять дважды. Она встала со стула, достала пистолет со значком и положила их на стол Волдера. «Вы можете забрать вещи из офиса, когда вам будет удобно», сказал Волдер ровным и безэмоциональным тоном. «А пока отправляйтесь домой и отдохните». «И возвращайтесь к терапии, она вам необходима». Когда Райли повернулась, чтобы выйти из комнаты, Билл встал, собираясь пойти с ней. «А вы останьтесь, агент Джеффрис», — приказал Волтер. Райли встретилась с Биллом глазами. Взглядом она сказала ему послушаться. «В этот раз не стоит накалять обстановку». Он кивнул, но выражение лица у него было разбитое. Затем Райли вышла из офиса. Идя по коридору, она чувствовала себя безучастной и оцепенелой. Она не знала, что теперь делать. Когда она вышла на холодный воздух, слезы наконец, покатились из ее глаз. Но она с удивлением поняла, что это слезы облегчения, а не отчаяния. Впервые за много дней она чувствовала себя свободной, избавленной от нелепых ограничений. Если никто не собирается делать то, что нужно, она сделает это сама. Но теперь, наконец-то, никто не будет ей говорить, как она должна выполнять свою работу. Она найдет убийцу и спасет жизнь Синди Маккинон, чего бы это ни стоило. Когда Райли, снова опоздав, забрала Эприл и отвезла ее домой, она поняла, что не сможет приготовить ужин. Перед ее глазами до сих пор стояло лицо Марии. Еще никогда в жизни она не была так измучена. У меня был плохой день, сказала она Эприл. Даже ужасный. «Ты сможешь обойтись горячими бутербродами с сыром?» «Я не очень голодная», — сказала Эприл. «Габриэла все время кормит меня до отвала». Райли почувствовала приступ отчаяния. «Очередной провал», — с горечью подумала она. Но тут Эприл снова посмотрела на мать, на этот раз с оттенком сочувствия. «Бутерброды подойдут», — сказала она. «Я сама сделаю». «Спасибо», — сказала Райли. «Ты просто чудо». Она почувствовала, что настроение немного улучшилось. По крайней мере, сегодня у нее дома не будет конфликта. Ей действительно нужен перерыв. Они быстро съели легкий ужин, потом Эприл пошла в комнату доделывать домашнюю работу и ложиться спать. Несмотря на всю усталость, Райли чувствовала, что не может терять времени. Она вернулась к работе. Включила ноутбук, открыла карту с местоположением жертв и распечатала район, который хотела изучить. Райли нарисовала на карте треугольник, соединив линиями точки, в которых были найдены жертвы. Самое северное из них указывало на поле, где было выброшено тело Маргарет Героти два года назад. В западной точке находился уже более аккуратно усаженный труп Эйлен Роджерс, недалеко от Даггета, шесть месяцев назад. И, наконец, точка на юге отмечала место, где убийца достиг полного мастерства — необходимым для него образом расположив Ребу Фрай у ручья в парке Мосби. Райли все смотрела и смотрела на этот район, обдумывая разные варианты. Еще одну женщину скоро найдут мёртвой где-то здесь, если она еще не мертва. Нельзя терять ни минуты. Райли повесила голову. Она так устала, но на кону жизнь человека. И теперь, похоже, только она может спасти ее безо всякой официальной помощи или разрешений. Даже Билл ей не поможет. Но сможет ли она полностью самостоятельно раскрыть это дело? Она должна попытаться. Она должна сделать это ради Мари. Она должна доказать ее духу и, может быть, даже себе самой, что самоубийство — не единственный выход. Райли, нахмурившись, изучала выделенный треугольник на карте. Знание о том, что жертву держат где-то на этих двух с половиной тысячах квадратных километрах, Уже многого стоило. «Мне лишь нужно найти правильное место», — думала она. «Но где именно?» Она знала, что нужно сократить зону поиска, хоть сделать это будет и непросто. Впрочем, по крайней мере, некоторые места в этом районе были ей знакомы. На самом верху треугольника ближайшая к Вашингтону точка была элитным, богатым и привилегированным районом. Райли была почти уверена, что убийца не был выходцем оттуда. Кроме того, он наверняка держит жертву в месте, где никто не услышит ее криков. Криминалисты не нашли следов того, что у женщин во рту был кляп или их рот заклеивали скотчем. Райли поставила жирный крест на этом зажиточном районе. Две самые южные точки были парковыми зонами. Мог ли убийца держать женщин в снятой охотничьей хижине или в кемпинге? Райли тщательно это обдумала. «Нет», — решила она. это было бы как-то совсем ненадёжно. Все ее инстинкты подсказывали ей, что мужчины действуют из своего собственного дома, возможно, того, в котором он прожил всю свою жизнь, где он провел необычайно несчастное детство. Ему бы доставило удовольствие приводить своих жертв туда, к себе домой. Так что она вычеркнула и парковые зоны. То, что осталось, было в основном фермерскими землями или маленькими городками. Райли почти не сомневалась, что ей нужно искать ферму где-то в этом районе. Она снова посмотрела на карту на компьютере. Затем увеличила исследуемую зону. От вида переплетений многочисленных просёлочных дорог она упала духом. Если она права, то убийца живет на какой-то старой грязной ферме в этом лабиринте. Но здесь слишком много дорог, чтобы наскоро все обыскать на машине. Кроме того, ферму может быть и не видно с дороги. Она громко простонала от отчаяния. На какое-то мгновение все это показалось ей безнадежным. Ужасная боль потери и предчувствие неудачи угрожала вот-вот вернуться. Но тут она воскликнула. «Куклы!» Она напомнила себе о выводе, к которому пришла вчера. О том, что убийца, вероятно, заметил всех своих жертв в одном единственном магазине кукол. «Где может находиться этот магазин?» Райли нарисовала на бумажной карте еще одну фигуру поменьше. Она была расположена к востоку от большого треугольника, а по ее углам находились места жительства четырех женщин. Она была более чем уверена, что где-то в этом районе и располагается магазин, в котором все женщины покупали куклы, и где они стали мишенью убийцы. Она должна сначала найти этот магазин, а уже потом сможет отследить место, где он прятал женщин. Она снова вернулась к карте на компьютере и увеличила ее в нужном месте. Самая восточная точка нового меньшего по размеру района находилась не так далеко от дома Райли. Она заметила, что главная дорога здесь под дугой уходит на запад через несколько небольших городков, ни один из которых не отличается богатством или историческим значением. Это как раз такие города, которые она ищет, и в каждом из них, конечно же, есть магазин кукол или игрушек. Она распечатала маленькую карту и задала новый поиск, отмечая магазины в каждом городе. Наконец Райли захлопнула ноутбук. Ей надо немного поспать. Завтра она отправится на поиски с Синди Макинан.